В конце концов, вся площадь подхватила песню и слова «Гау-гау» и «Вау-вау» стали слышны даже на самой высокой башне королевского дворца. Песня кончилась, собаки раскланились и удалились. Ну, как, дочка, тебе понравилось? Король обернулся. Но принцессы за его спиной не было. Не было ее и на сцене. Пша огляделся вокруг. «Дочка, ты где?» Зрители в недоумении наблюдали, как Пша заглядывает за кулисы и бегает по сцене. Наконец он остановился на самом краю и удивленно проговорил. «Принцесса пропала!» Новость эхом разнеслась по всей площади. Выяснилось, что и во дворце принцессу не видели. Король хватался за голову и бормотал себе под нос. Ну как так можно? Вот вечно она что-то придумывает. Я же просил во время представлений выключать мобильные телефоны. А я не мобильный, я обычно. Ну тогда, э -э -э, тогда ответь на звонок. Телефон нажал у себя на груди кнопку И по всей площади разнесся грозный голос Привет, жители бешеного города! С вами говорит дракон! Настоящий злой дракон! Это я похитил принцессу! Теперь она будет готовить мне всю из червяков! И стричь мне кофти А если вы хотите ее вернуть То должны принести мне Красный блестящий камень Из короны короля И чем быстрее Тем лучше Это, это что такое? Кто, Кто это там пищи Меня ничем нельзя испугать Так что можете не посылать ко мне своих этих рыцарей или кого там еще. Меня не победить! Поторопитесь, иначе я съем вашу принцессу. он гадко засмеялся и следом за этим леденящим душу смехом раздались короткие гудки жители города удивленно глядели на телефон молчание нарушила кукла стоящая рядом с бешей она завизжала так пронзительно что у овцы заложила уши Дракон! «А он уже появлялся?» «Да, и развалил половину дворца Пшим!» «Нет, нет, дворец развалился сам! А дракон спалил лес, который раньше стоял на месте города!» а -а -а! Ну, вы еще скажите, что он и пни выкорчевывал! Если бы здесь был лес, то остались бы пни!» Мнения в толпе разделились, но никто толком не мог вспомнить, Чем же известен дракон? Самое главное, что дракон, это вам не шутки. Появился дракон, жди беды. Глава вторая. Кто самый смелый? Кто спасет принцессу? Я готов отдать корону целиком. Но кто осмелится отнести красный камень этому чудовищному, опасному и, не побоюсь этого слова, страшному животному? Король почесал голову. Самому смелому я я подарю половину дворца. Надо заметить, что одна часть дворца была совершенно целая, а вот от другой остались только развалины. Недавно король испытывал новую машину, которую сам и смастерил, но, немного промахнувшись, въехал в стену. Смельчаков оказалось мало. Толпа быстро редела. Наконец, на площади осталась лишь овца Беши, да и то не по собственному желанию. Она, как вы уже догадались, снова зацепилась петлями за розовый забор и никак не могла отцепиться. «Ну вот, один смельчак есть!» Король радостно потер руки. Беша прекратила отдирать себя от забора и робко посмотрела на короля. «Ах!» — Но я... я... — Овца! Я представляю тебя к награде, если ты, конечно, вернешься. <связь> ни того ни с сего проблеяла Беша и, что есть силы, дернула нитку. Розовый забор вдруг покачнулся и с треском повалился, подняв кучу пыли. Беша едва успела отскочить. За забором, к удивлению короля и бешей, стоял высокий заяц. Несмотря на огромный рост, заяц был очень пугливым. Он боялся темноты, воды, собственной тени, пришельцев, всего не перечислишь.